Глава шестьдесят После разговора с сыном на Марвана напала отупение. Гроза еще не промыла небо, и тучи нагнетали в воздух, доводя его температуру до адского уровня. По расчетам Кросса скоро они будут в Лонтану. Сказать, что Григуар узнавал знакомые места, означало бы соврать. На протяжении десятилетий смена времен года покрыла все однообразной растительностью. Справедливый оборот событий. Эти джунгли всегда были здесь до и после краткой иллюзии покорения, которой поддались белые. Некоторым образом чернокожие с их войнами, грабежами и жестокостью были частью непреложного хода природы. Ничто не должно было произрастать здесь кроме того буйного леса, этой нежной зелени, питающей саму себя. шампено. Он шептал это название, по-настоящему не вникая в подробности. Сами слоги вызывали лишь ощущение невнятной сумятицы, сотканной из того зверства, с которым ему пришлось сосуществовать и договариваться, когда успешно, когда не очень, на протяжении всей своей жизни. Но тот факт, что один из его детей смог поднять этот камень и обнаружить те гнусности, которые под ним копошились, причинял боль. Придется ли убить и его тоже? Похоже, он достиг своей предельной точки. Всю жизнь он уничтожал все, что могло разбудить прошлое. Теперь и его собственный сын полез туда же. И это означало конец его безумному, душераздирающему стремлению отречься от своих корней. Пирога по-прежнему плыла вниз по реке. Целая ночь с мотором под задницей, у него уже штаны вибрировали. Иридиум зазвонил в кармане. Ирван, лаик». «Ты уже в самолете?» — спросил он, сосредоточиваясь на ситуации во Флоренции. — Нет, я же сказал тебе, у меня новости. От младшенького Марван тоже ничего хорошего не ждал. Если рван был слишком глубоко, то Лаик рыл наперекосяк. — Второй парень с последней встречи Джованни, — продолжил сынок. — Сообщник Баладжино. Марван несколько секунд пытался снова представить себе эту невероятную картину. Жестянщик на тайном сборище в Подлеске с двумя мафиози и громилами, причем договаривается о торговле оружием в Конго. И ради такого... «Ну и что?» — проворчал он. Лайк пустился в запутанные объяснения, где фигурировали метродотель, машинова ручалка и... Короче... Рано утром в понедельник, 12 ноября, вилла Сен-Марко одолжила свой фиат. Мы проверили, как раз этот номер и заметил метродотель в Подлеске. В конце концов, плевать Марвану на эту историю с торговлей оружием. Все то же жулье, все та же жалкая погоня за баблом. «За кем числится?» — все-таки спросил он. Некий Дани Пантуазо. Довольно странно, он дал свой нью-йоркский адрес А консьерж утверждает, что по-английски он говорил с сильным французским акцентом или чем-то в этом роде. Внезапно Марван перестал замечать и лодочный мотор, и светящиеся чешуйки реки. Его будто ослепила черная молния. Ты говоришь, что Пантуазо замешан в поставке в Катангу? Ты его знаешь? В сущности, ничего удивительного. Именно канадец имел полную возможность набжать полевых командиров в Северной Катанге. Он был уже на месте, вооружен до зубов и просто разворовал несколько складов. В африканском вонючем бардаке не так уж и сложно. «Кто это?» — орал Лаик в трубку. Помехи вкупе с шумом мотора делали его голос неразличимым. А может, Григоар больше не хотел ничего слышать. «Баладжино, Пантуазо. Монтефеори пошутил бы, с такими друзьями и враги не нужны». «Поднажми», — приказал он рулевому. Эруан обратился за помощью к последнему человеку на планете, желающему ему помочь. Или Пантуазо оставит его подыхать под бомбами, или явится лично, чтобы самому доделать работу. По сути, Ирван вел свое расследование в самом сердце его трафика, расспрашивая его главных клиентов, Духа Мертвых и Мефисто. Хорошенько все взвесив, офицер Мануско выберет самое надежное решение. С этим французом, который повсюду сует свой нос, следует исключить малейший риск. Пантуаза явится на вертолете и прикончит того, кто может отправить его прямиком под трибунал. Этот недоумок Ирван связался с ним по иридиуму, который сам дает Пелинг. Пока в трубке продолжал истерить Лаик, Марван быстро переоценил все факты в ярости на себя за то, что не додумался раньше. Пантуазо и есть убийца с циркулярной пилой. Наверняка у него были свои делишки, Сенсеко. Покойник ни одной махинации мимо носа не пропускал. Что-то пошло не так, и Квебекетс убрал его способом, который заставил всех поверить в сведение счетов между черными. Раз разрослись на уровень выше, дошли до самого Монтефиоре, и Пантуаза продолжил в том же духе. Только на этот раз ему ассистировал Баланжино himself. Сам. Лично. «Если заглянуть на шаг дальше...» Мумбан за преемник Нсека тоже должен быть в деле, как и его заместитель Тутси Безенжи. Тем, что он еще жив, Григоар обязан исключительно собственной недальновидности и ограниченности. Пока у него, как у Страуса, голова будет засунута только в свои шахты. Его жизнь вне опасности. Теперь я собираюсь добраться до этого типа и лаик. Главное в темпе. Садись в самолет. И Возвращайся в Париж Ты меня достал своими приказами Я вышел из возраста, когда меня надо водить за ручку Ты просто не представляешь, куда ты сунулся Кто такой Дани Пантуазо? Марван вздохнул Начальник штаба Мануско В чьи обязанности входит поддержание мира в верхней катанге Можно сказать, в нем развит дух противоречия «Это... он продает оружие?» «Брось. Бери детей и жену. Бывшую жену. Убирайтесь оттуда и не возвращайтесь. Если Баладжину узнает, что ты под него копаешь, у тебя будут неприятности. Серьезно, большие неприятности». Треск превратился в виск. Не лучший момент, чтобы читать нотации сыну, но лаик должен был уловить смысл. И в доказательство его ответ... Прямиком мимо цели. Твоя проблема, папа, в том, что ты промахнулся во времени. Век Ильпадрино, крестных отцов, давно прошел. Существуют законы, полицейские, госструктуры. Кстати, семейство Монтефиори неприкасаемые. Спросил Джованни, что он об этом думает. Я собираюсь, возвращайся в Париж. И отправь семью в безопасное место. Если тебе приспичило поиграть в поборника справедливости и борца с мафией. Можешь вернуться потом на арену. Но один. Аргумент вроде бы попал в точку. Но голос Лаика затерялся в новой волне помех. Оставалось только молиться, чтобы сынок как можно быстрее сел в самолет с детьми под мышкой. Марван отсоединился и бросил рулевому. «Я же велел прибавить скорость». «Рван, нет связи. Новая попытка. Ничего». «Что за дерьмо? В таком темпе он доберется до Лантана меньше, чем за сорок минут. Вовремя, чтобы предотвратить худшее. Африка», — пробормотал он. «Милая Африка».